Глава пятая. Сегодняшняя тренировка слегка затянулась. Как и в прошлый раз, мы с Толей и Дроздовым остались вдвоем, чтобы я мог показать ему новые приемы. Занимался я с ним по одной простой причине – от этого молодого офицера могла зависеть жизнь моей жены, и пренебрегать любыми способами ее защиты я не мог. Уже перед тем, как выйти на улицу после тренировки, мы остановились с Дроздовым в холле. «Куда твой отец с Пумовым каждый вечер сбегают?» — задал я интересующий меня вопрос. «Понятия не имею», — пожал плечами Дроздов. «Они мне не докладывают, а я не интересуюсь. Тем более у меня проблем хватает и без отцовских развлечений. Чижикова, например, сторожить и периодически мозги ему на место вправлять». «А что там с Чижиковым?» «Ничего, кроме того, что этот дятел уже два раза пытался сбежать». Закатил глаза Дроздов. Не нравится ему перспектива стать зятем, Варвары Семеновна. Но с какой-то стороны я его прекрасно понимаю, а вот с другой... Думать надо было, прежде чем к Лизе под юбку лезть. «Молодец!» — уважительно произнес я и, не выдержав, рассмеялся. «У Чижикова вообще большой потенциал, как оказалось. Марк — будущий офицер, мать его. Его потенциал обязан проявляться в другом месте» раздраженно проговорил Дроздов. «Но я сумел его убедить, что если он будет себя хорошо вести, то вполне сможет упросить тестя после окончания учебы отправить его куда-нибудь подальше, чтобы у тещи даже желания не возникло навестить дочурку». Он замолчал, а я задумался над теми ощущениями, которые испытывал, когда шел сюда и которые подтвердил Мамбов. «Толь, у меня к тебе просьба». Вот уже два дня меня не покидает ощущение, что за мной следят. Как только я это произнес, Дроздов стал предельно серьезным. «Ты не шутишь», — медленно произнес он. «Нет, не шучу», — я покачал головой. «Это только чувство, Толя. Ощущение чьего-то мимолетного взгляда. Может, тень на стене, не знаю». Я задумался. «Может быть, у меня паранойя, я не уверен. Но если не паранойя...» то тот, кто за мной следит, делает это очень умело. «На вашем спецкурсе слежки и обнаружению слежки выделен целый блок занятий», — задумчиво произнес Дроздов. «У меня сегодня второй день обучения в спецгруппе», — напомнил я. Но мой одногруппник тоже заметил нечто неясное, на грани ощущений, потому что говорил неуверенно и считал, что ему показалось. «Вот это уже серьезно». «Вас ведь не просто методом тыка отбирали. Медведи всю подноготную своего будущего птенца изучают под микроскопом. Он не заходит в аудиторию и не говорит. «Так, вот ты и ты мне подходите, просто потому что я так захотел. А вот ты что-то не очень мне нравишься, поэтому я тебя, пожалуй, не возьму к себе», — хмыкнул Толя. «Это так не работает, Женя». «Я догадываюсь». Я посмотрел в окно, где начинало стремительно темнеть, как бывало только осенью. «Так вот, хочу тебя попросить проследить за мной, пройтись на расстоянии и посмотреть». «Это можно», — кивнул Дроздов. «Только не геройствуй, Толя. Просто пройдись, скажем, до кафе. На перекрестке свернешь к нему, чтобы не вызывать подозрений». Я невольно поднес руку к щеке, где снова дернулась незавершенная метка омары. «Да не вопрос. Ты тогда иди, а я выйду через минуту, чтобы у тебя фора была». Немного подумав, ответил Дроздов. «Спасибо». Совершенно искренне поблагодарил я его. «Поклоняю за что?» Улыбнулся Толя и открыл дверь, пропуская меня перед собой. Сам же задержался, ковыряясь замком, словно его заклинило, и он что-то поправляет в механизме. Я вышел на улицу, огляделся по сторонам и быстрым шагом пошел домой. Где-то на полпути к кафе появилось то самое ощущение слежки. Я с трудом удержался, чтобы не остановиться и не начать оглядываться в поисках следящего за мной козла. Щеку снова кольнуло. «Да что тебе от меня надо?» Процедил я сквозь зубы, дотрагиваясь до места на щеке, где появился тик. «С кошкой что-то не поделила? Так с ней и разбирайся. Я-то тут при чем? Или кишка танка с богиней воевать?» Так решила на ее подопечном отыграться? Ощущение пристального взгляда усилилось. Я все-таки остановился и принялся озираться по сторонам. Видно, ни хрена не было. Все-таки человеческие глаза не приспособлены видеть в темноте. Обдумав сложившуюся ситуацию, я решил, что надо немного попортить нервы следящему за мной, пускай не расслабляется, да и заодно отвлечь внимание от дроздова, который где-то сзади идет». Рысиное зрение вызывал я уже практически автоматически. Не было даже легкой дезориентации, когда цвета становились тусклыми. Зато в темноте все силуэты приобретали четкость и резкость. Со стороны я себя не видел, но думаю, что глаза начали светиться двумя желтыми огоньками. Ощущение чужого взгляда сразу же исчезло. Или преследователь просто отвел глаза, или постарался спрятаться, чтобы не привлечь внимания. В любом случае... Чувство слежки исчезло. Я еще раз оглядел улицу, тщательно осматривая каждую мелочь. Из-за поворота появилась высокая подтянутая фигура, в которой я узнал Дроздова. Чтобы не усложнять ситуацию, внезапной встречей убрал рысинное зрение и поспешил уйти с этой улицы. Пока дошел до дома, ощущение слежки возникало еще дважды, но оно снова было мимолетным, на грани восприятия. Словно тот, кто за мной следил, понял, что совершил ошибку и едва не попался, потому что привлек мое внимание. Маша была уже дома. Она читала, сидя в кресле. Услышав, что я вошел, она отложила книгу и выпрямилась. «У нас начался какой-то бешеный ритм по подготовке к патрулированию особо опасных участков и закрытию прорывов», сказала она как бы между прочим, поглаживая корешок книги. «Через три месяца будут отправлять на наизнанку», — Вот только чтобы курсантов первого курса отправляли на изнанку четвертого уровня. — Такое впервые. Я задумчиво подошел к ней и поцеловал в шею, затем сел в кресло напротив. — И что? Всех первокурсников отправляют на четвертый уровень? — спросил жену, проводя кончиками пальцев по губам. — В том-то и дело, что нет, — она всплеснула руками. — Но когда я попыталась возразить потому что такое распределение неразумно ни с какой точки зрения, меня быстро заткнули. Сказали, что это всего лишь жеребий, и я должна смириться или покинуть училище. «Сурово», — я хмыкнул. «Ты выбрала заткнуться». «А ты сомневался?» — она фыркнула. «И все равно я не понимаю, какая от нас там будет польза. Курсанты первого курса только помешают» особенно если там действительно что-то сверхъестественное произойдет. «Думаю, что это не ваша практика». Я снова задумался. «Нет, вы там, естественно, будете принимать какое-то участие. Открою тебе тайну, которую мне поведал ваш куратор, Анатолий Дроздов. Я и еще кто-то из нашей группы, скорее всего, мамбов, не зря нас в пару поставили. Едем с вами. И сдается мне, что такой состав составлен не просто так». Не из-за возможного возмущения с моей стороны. Ладно, что сейчас гадать? Поживем, увидим». В гостиную вошел Тихон. Он положил на стол конверт и повернулся ко мне. «Порфирий Семенович прислал с курьером», — доложил он. Немного помялся, а потом добавил. "Фурочка что что-то скучное стала. Тоскует, все в окошко смотрит. Похудела даже, сиротинушка». Я представил себе лоснящуюся фыру. Ей не помешает похудеть, а то она на рысь скоро перестанет походить. Шар с кисточками останется, а не хищная кошка». «Ну уж не наговаривайте, ваше сиятельство», — укоризненно покачал головой Тихон. «Наша красавица на загляденье многим. Весной, как на каникулы поедете в поместье родовое, отпустить ее на недельку в тайгу надо будет, чтобы жениха себе нашла. Против природы-то не попрешь». Она все своего требовать будет. «Куда мы выводок денем?» Я нахмурился. Прекрасно понимая, что в марте у фыры гон начнется. Тихон прав, против природы даже боги порой бессильны. Она всегда свое возьмет. «Да вы что, ваше сиятельство? Прорысивые за котят драться будут, особенно егеря. Вот и назначьте премию такую для особо отличившихся», выпалил Тихон. «Да все из кожи выпрыгнут, чтобы котенка от вашей красавицы заполучить!» «Хорошая идея, кстати», — улыбнулась Маша. После моих слов она сидела задумчивая и даже не сразу отреагировала на появление Тихона. «Я подумаю», — неохотно ответил я, переводя взгляд с Тихона на письмо от Быкова. «У меня уже руки чесались, чтобы открыть его и посмотреть, что пишет артефактор». «Да, что то там говорил насчет рысинной грусти?» Тоску и девочка. Может, ей любимых летяк парочку разморозить, до да растительных макров отсыпать», — потесал затылок Тихон. «Можно подумать, что вы меня когда-то спрашивали, чем ее кормить». Я усмехнулся. «Уж летяк я точно не считаю». «Зато макры на учете», — вздохнул Тихон. «Растительные Игнат только с вашего разрешения из огневых запасов выдаст». «Скажи, что я разрешаю». После того, как Фыра сожрала несколько уникальных макров, экономить на пыли просто глупо. Если она будет их есть, эта кошечка невероятно привередливая. Ей только нечто эдакое подавай. Я потянулся за конвертом. «Так я пойду?» – спросил Тихон. «Иди», – я взглянул на него. «Потом расскажешь, как Фыра плевалась от ваших растительных макров». Динщик выскочил из комнаты, а я вскрыл, наконец-то, конверт. В письме говорилось, что Пентакль готов, и его можно забирать. Но самое главное, о чем писал Быков, заключалось в том, что он не смог его проверить на работоспособность. Он универсал и артефактор, но так и не смог запустить артефакт. На подачу энергии он реагирует как положено, и ключевые связки активируются в штатном режиме. Но Порфирий Семенович так и не смог понять, для чего они нужны и в чем заключается принцип их работы. Да и про назначение Пентакля он может только догадываться. Далее артефактор предположил, что для запуска Пентакля необходимо нечто, что роднило бы заклинателя с природой артефакта. И он нижайше просит продемонстрировать ему, что же он сделал, чтобы успокоить совесть, иначе он жизнь положит на выяснение. «Ну, проверить его все равно нужно будет». Я вернул письмо в конверт и сунул его в карман. «Послезавтра пойду забирать артефакт. Завтра нужно со слежкой разобраться. Хотя бы выяснить, ведется ли она, или я все же перестраховываюсь». «Что там?» Маша с любопытством смотрела на меня. «Быков написал, что заказанный артефакт готов», ответил я, раздумывая о том, говорить ли Маше о слежке или подождать, пока найду подтверждение. «Что за артефакт?» Она улыбнулась. «По тому рисунку, который я восстановил в наш медовый месяц», — я отвечал рассеянно. «И за что он отвечает?» Маша поднялась с дивана и подошла ко мне, присев на подлокотник кресла. «Понятия не имею. На этот раз я был совершенно искренен. Вот послезавтра и выясним». «Послезавтра?» — она наморщила носик. «Да, послезавтра». Я поднялся, поднимая ее следом, обхватив за талию. — Ты все больше и больше напоминаешь любопытную кошечку. Маша, как тебе не стыдно? Ты же гордый и надменный сокол. Эти свойства половым путем передаются, ответила она, тихонько рассмеявшись. Ты же мне покажешь? Конечно. Я направился к выходу из гостиной. Послезавтра. А сейчас я поведу тебя на кухню. Надеюсь, что с твоей поддержкой. «Меня без проблем покормят». На следующий день Дроздов ждал меня возле академии. Я вышел с занятий с Мамбовым. Нас снова поставили в пару. Теперь уже на занятиях по криптограммам. Олег Мамбов, Анатолий Дроздов. Представил я их друг другу. «Ты тоже с нами едешь», сказал Дроздов, пожимая Мамбову руку. «Я буду курировать курсантов училища на практике на четвертом уровне изнанки. А От группы Медведева...» Вы с Рысевым едете. Круто. Нельзя сказать, что Мамбов обрадовался. И что тыловая разведка будет делать на четвертом уровне? У твари местоположение заговора выяснять? Они там что? Все кукухой поехали. Я за ваше назначение и задачи не отвечаю. Только что Дроздов развел руками. Я тебе больше скажу, Олег. Они все коллективно рехнулись, потому что на четвертый уровень хотят загнать курсантов первого года обучения, в том числе и девушек», добавил я, полюбовавшись его вытянувшимся лицом. «Так, я надеюсь, что у всего этого есть нормальные объяснения, потому что я все могу понять, даже то, что нас за каким-то хером хотят подвергнуть лишениям. Но отправлять очаровательных девушек в место, где расположена каторга, вот это выше моих пониманий» а на четвертом уровне просто обязано располагаться каторга иначе зачем вообще там организовывать форт высказавшись мамбов махнул рукой ладно я в кафе вы со мной мы с Дроздовым покачали головами олег ушел видимо лиза произвела на него впечатление мы же не спеша двинулись следом слежка есть женя наконец сказал толя когда мы уже подходили к моему дому следит один человек «Невысокий, но очень ловкий мужчина. Наверняка хороший боец. Маскируется хорошо. Я не заметил бы его, если бы ты не почуял и не остановился, осматриваясь. Ты в курсе, что у тебя глаза светятся в темноте, как у кошки?» «Только когда дар активирую», — ответил я, нахмурившись. «Я за Машей твоей понаблюдал. За ней слежки нет». — Да и сложно это — следить за машиной в форте, где их штук тридцать от силы, и две из них рысевым принадлежат. — Так что, скорее всего, он один. — Он тебя не заметил? — Заметил. Ну, я и не скрывался, а когда я к кафе свернул, он, кажется, расслабился. Дроздов замолчал, задумавшись. — тут, ты, видать, дорогу перешел. Может, обиженный муж одной из твоих бывших любовниц? — Сейчас? «А смысл?» — я передернул плечами. «Скорее обиженная дамочка, чьими прелестями я пренебрег, а когда она настаивать начала, послал в весьма грубой форме». «Тебе Ракул случайно не предсказывал, что все твои неприятности в жизни будут из-за женщин?» Дроздов улыбнулся. «Возможно, я бы даже не удивился, если бы действительно что-то такое было. Вот только я весной получил по голове и ни черта не помнил. От этого еще обидней, когда приветы из прошлого прилетают», — ответил я. «Зайдешь? Пообедаешь нормально». «Зайду», — кивнул Дроздов. «Тем более, что я на сегодня свободен. Развод вечерний отменили». «А что так?» Я увидел машину жены. Она ехала домой, хотя было еще рановато для курсантов. «Родители Чижикова приехали, чтобы все вопросы с Пискаревым решить». А когда начальство занято, то подчиненные решили сделать себе некоторое послабление, тем более, что какая-то зараза привезла из дома тараканов, и сейчас на территории училища работают дезинсекторы. «Весело у вас там!» Я пропустил его вперед. Маша ждала нас во дворе, а ее машину Кузя уже отгонял в гараж. «Маш, лейтенант Дроздов сегодня будет обедать с нами». «Я это уже поняла», – она подошла ко мне и поцеловала в щеку. Пойду распоряжусь насчет обеда. Проводи, пожалуйста, Анатолия в гостиную. Мне пока надо одно дело сделать. Она кивнула, и они ушли, оставив меня во дворе. Немного подумав, я поспешил в кабинет. Фыра, пребывающая в меланхоличном настроении, в последнее время любила грустить именно там, в своей старой корзине. Ей было плевать, что она с трудом в ней помещается. У меня к тебе дело. С порога выпалил я. Кошка подняла голову и заинтересованно вильнула коротким хвостом. «За мной следят, и я подозреваю, что этот тип опасен и связан с омарой». Называя имя твари, я непроизвольно прикоснулся к щеке. «Когда я пойду на тренировку, ты должна проследовать за мной, желательно по верхам, чтобы оставаться незаметной. И если сумеешь, то свяжись со мной и передай изображение этого ублюдка. Сама не лезь!» «Это приказ!» Фэра долго смотрела мне в глаза, а потом медленно наклонила голову. После этого вылезла из корзины и резко побежала к кухне. Перед выполнением интересного задания нужно же как следует подкрепиться. От грусти и меланхолии не осталось и следа. «Ну что же, сейчас и макроя, которые она вчера есть не стала, в ход пойдут. А я предупреждал, что киса у нас привередливая». И, выйдя из кабинета, я направился в столовую. Не только Фера перед непростым делом должна подкрепиться.